Сенаторы опять принялись уговаривать подрядчиков, чтобы помесячно просили цену настоящую. Представляли, что им при этом строение никаких притеснений, обид и удержки заработанных денег не будет. Если ж хотя малая от кого-нибудь будет обида, то позволяется им приходить прямо в Сенат жалобою. Но подрядчики меньше шести рублей на человека в месяц не взяли, представляя, что они не надеются нанять каменщиков за меньшую цену и боятся такой же беды, Как до сих пор два подрядчика за непоставку по договору каменщиков лет девять держатся под караулом в конторе кронштадтских строений. Тогда сенаторы объявили им последнюю цену по пяти рублей на месяц, причем объявленным высочайший указ, что кроме кронштадта каменщики другой работы в Петербурге не сыщут нигде. С этим подрядчики были отпущены, а в контору кронштадтских строений послан указ. Вели написать в сенат ведомость, какие именно два подрядчика, в каком деле содержатся и почему так долго не выпущены. Шестого июня подрядчики опять явились в сенат и объявили, что из шести рублей более десяти копеек уступить нельзя. Потом сбавили еще пять копеек. Сенат доложил императрице, но до двадцать первого числа высочайшая резолюция на этот доклад не последовала, и потому сенат приказал адмиралтейской коллегии иметь крайнейшие старания в преследовании других каменщиков и плотников. Муку в казно покупали куль в девять пудов по два рубля, крупу четверть в восемь пудов по два рубля восемьдесят копеек. Сенат уговорил купцов девятнадцать человек Уступить, но не уступили, потому что уплата должна была производиться в следующем, 1744 году. Работы становились дороги, а финансовая машина по-прежнему шла медленно. Президент штатской конторы внес в Сенат доклад, что контора на разные нужнейшие расходы должна отпустить большие суммы денег, но ей должна коллегия экономии 141 тысячу 24 рубля – До、да、Сибирский приказ сто пять тысяч пятьсот шестьдесят два рубля и по неоднократным указам из Сената до сих пор ничего не платит, объявляя разные отговорки. Да имки не выплачивались. Угрозы губернатором и водам не помогали. Принялись за камер коллегию, ей предписано. чтобы она сама не складывая на губернаторов воевод, старался взыскания даимок и бездаимочным сборе настоящих доходов, в противном случае штраф будет наложен на ее членов и секретарей. Сенат узнал, что губернаторы, воеводы и приказанные люди берут даром казённые питья из кабаков, а из таможенных дрова и свечи. Последовало запрещение. Один немец предложил завести клейменые карты, брать с них пошельну по пятнадцать копеек с игры и клейменые отдавать на откуп, но Сенат отверг предложение, потому что указами Петра Великого и Анны Иоанновны игра в карты на деньги была запрещена. Возобновили, как было при Петре, берг и мунафактур коллегии. Естественно было возобновить главный магистрат, учрежденный преобразователем для Собрание рассыпанной храмины. И в мае описываемого года главный магистрат восстановлен. Обер-президентом его был назначен князь Василий Хованский. Новый год начался учреждением следственной комиссии о воровском клейме. Комиссия усмотрела, что многие из приличившихся по тому делу иностранных купцов, ввозимые в Россию из-за моря товары, клеймили поддельными клеймами. Также и спод Гауса многие товары по согласию визитоможными служителями воровски вывозили и вместо них возили другие недорогие товары. Купцы повинились и всех их освободили, с тем чтобы они сумму утаенных поршлин, в какой сами признались именно двадцать одна тысяча рублей, заплатили вдвое в одну неделю. Преступление было прощено, лишь бы поскорее дали денег. Так и в другой раз, когда дело пошло о скорейшей выручке денег, то отступили от правила возвращаться к постановлениям Петра Великого и оставили в силе указ Анны Леопольдовны. Петр Великий оставил казенными товарами только поташий смальчук, а прочие товары уволил в народ. Но в правлении Анны Леопольдовны смолу опять сделали казенным товаром. Теперь на основании указа о восстановлении распоряжение Петра Великого хотели было и смолиной торг уволить в народ, но соблазнились, рассчитавшие прибыль от казенного торга, и оставили смолу за казной. Только там, где дело шло о религиозном интересе, Елисавету нельзя было соблазнить никакую выгоду. Сенат подал доклад, что от прошлогоднего указа о недопущении иезуитов в империю Торговля, как в Молодороссии, так и в Оздеиских областях, потерпела большой ущерб, а вместе с тем потерпела казна от уменьшения пошли. Императрица написала такую резолюцию: от врагов христовых не желаю интересной прибыли. Остались верные правила Петра Великого развивать торговлю распространением просвещения, здравых понятий о торговле между купцами. Коммерц-коллегия президента объявил Сенату, что коллегия поручила секретарию Академии наук Волчкову перевести экстракт из Савареевого энциклопеда о коммерции с французского на русский язык, которого несколько уже переведено, а остальное Волчков обещается перевести, только требует за такое многотрудное дело 500 рублей. Коллегия представляет, неугодно ли будет во славу императора Петра Великого, и для пользы русскому купечеству в будущем эту книгу перевесть и означенные деньги выдать, ибо от перевода ее может произойти только государственная прибыль и слава России. Приказали. Означенный экстракт со всякой исправностью секретарю Волчкову перевесть, и ему пятьсот рублев, ежели меньше не возьмет, выдать. Для увеличения доходов сочли нужным устроить особое управление казенными рыбными промыслами на Нижней Волге и Яйке. Главным командиром Астраханской рыбной конторы назначен был вице-президент Троевский. В его команде были начальники Саратовской и Гурьевской рыбных контор. Товарищем главного командира в Астрахани назначен московский купец «Мыльников» на пять лет до будущего усмотрения. Для размножения промыслом назначено было пятьдесят пять тысяч рублей, а мыльников обязался, что казна будет получать ежегодно прибыли не меньше пятидесяти тысяч рублей. На юго-востоке правительство занималось устройством прибыльных рыбных промыслов. На Северном океане частные люди ходили промышлять на отдаленный Шпицберген, подвергаясь страшным опасностям. В описываемом году доставлены были в Петербург из Любека. От русского резидента двенадцать человек крестьян Мейзенского уезда, которые для моржового промысла были на океаний острове Груманте, где их судно великим волнением разломало надвои и потопило, они спаслись на щерботе и взято на голландский корабль, на котором привезены были в Амстердам к русскому резиденту, оттуда в Гамбург и Любек.